Сергей Крамцов. 2 апреля, понедельник, вечер. Провозились мы в промзоне до вечера. Резины набили две полных машины, кунг под крышу. Народ, что раньше там ехал, втискивался как получится. Бродивших неприкаянными душами на заднем дворе мертвецов дострелили, потом собрали трофеи. Духи неплохо снабдились. Автоматы, хоть и не самой последней модели, а чуть устаревшие АКС-74, были с виду новенькими. Явно со склада взятыми. Особо обрадовал ПКМ, второй пулемет нам точно не помешает. Два УАЗика в колонне планируем, ну и два пулемета им в комплект. И по добранному РПК применение найдется. Взяли гранат, взяли с десяток пистолетов ПМ, много патронов, в среднем по три сотни трупа. На кольцевую выбирались еще более хитрым маршрутом, во время прохождения которого у меня чуть инфаркт не случился. На глаза попалась вывеска «Авторезина, грузовая и легковая, продажа со склада». Не удержались, остановились, забрались в этот самый склад и поняли, что воевали зря. Заехали бы с этой стороны и загрузились без всякого риска. И уж совсем чуть не разрыдались, когда через сто метров нашли еще один склад с резиной. А заодно запчастями для грузовых машин. И зачем воевали, проблем искали. Ладно. Целую промзону зато разведали, это тоже многого стоит. А в патруле у нас четыре ящика пива покоились теперь. Им сегодня выход и отметим. Заслужили. «Баньку в гостинице закажем на ночь и там употребим, а завтра отсыпаться будем с утра». А задача одно: выезжая из района, наткнулись на целую группу зомби, причем все были свежие, даже без следов разложения, и убиты из огнестрельного, все в дырках от пуль. Не тогда ли их убили, когда мы с Лехой думали, кто это длинными очередями лупит? Оставшиеся чехи их расстреляли? А кого? А за что? Эти мужики навели их на место и им отомстили за потери? Или что случилось? Непонятно. Просто объехали их и вскоре уже катили по внутреннему кольцу МКАД, направляясь на северо-запад Москвы, на Ленинградку. Машин на дороге не прибавилось и не убавилось. Раз попалась небольшая военная колонна из двух БТР и двух грузовиков, пару раз проезжали мародеры. Я еще подумал, что слово «мародер» начинает терять свое ругательное значение, постепенно приближаясь к банальному «добытчику». Как булгаковский персонаж, который спас халат и ландшафтик золоченной рамочки во время пожара. Так и мы спасаем. Не вывезем резину мы или другие спасатели, так и останется валяться она в ангаре до скончания века. А точнее, до тех пор, пока сама не рассохнется и не раскрошится. И пиво, что у меня под ногами стоит, просто испортится в конце концов, никакой пользы никому не принеся. А так нам принесет. Мы его выпьем. «Что завтра делать будем?» — спросил Леха, сидящий теперь в обнимку с Викой, поскольку в грузовиках пришлось потесниться. Отоспимся, пожал я плечами. «Трофеи разберем. И надо бы на базар съездить, просил же Пантелеев там покрутиться». «А ему зачем?» «Ну, для общего развития», — ответил я, пожав плечами. «И близко, и все же торговля есть двигатель прогресса. Мало ли что там можно наменять». «А ты что хочешь, поджару продать?» «Ну да, в принципе», — кивнул я. «Все равно не нужна никому, так хоть что-то взамен получим, если дадут. Машина все же новая». «Может, из трофеев попробуем стволы сбыть?» — предложила Леха. «Посмотрим, как оно». «Можно было бы, но я бы для начала в пламени предложил их», — подумав, возразил я. «Нам все равно у них еще бензин с соляркой выпрашивать или патронов подкинут на будущее, нам много не будет». Не все, конечно, пяток пистолетов оставил бы себе, и штуки 3 АКС, а вот остальное отдал бы. Кстати, РПК тоже оставь, полезная штука, влез в разговор Шмель. Да, пожалуй, согласился я. Эти ручники особенно хороши для случаев, где нужно полоснуть очередью, напугать и заставить укрыться. Да и в машине его с боекомплектом можно на постоянной основе возить, как дробовик. Хоть и не полноценный пулемет, но уже и не автомат. А вес еще вполне приемлемый, можно из плеча стрелять, прицелившись, причем нормальному по комплекции человеку. «Кстати, я что-то ни разу не уверен, что нам завтра на базар получится ехать», сказал Шмель. «И на отоспаться лучше заранее забить». «Почему?» – удивилась Вика, нагнувшись к нам с заднего сиденья? «Погонят нас завтра породниками промзону грабить», – уверенно сказал Шмель. «Никто не даст добру так просто лежать. Не вывезут наши, вывезут другие». Я лишь пожал плечами и ответил, да и хрен с ним, проводников и двух достаточно, или трех, а остальные пусть спят. Мы с Лехой на его крузаке поедем, туда тоже много полезного можно напихать, вот. Остальным спать, после чего боевая учеба под руководством Сергеича. А вы с батей второго садка переделывайте, очень у вас классно получилось. А пулемет, удивился Шмель. А чего пулемет, встречно удивился я? «Если с колонной пойдем, то у нас БТРы в защите будут. Зачем нам пулемет?» «А нас опять не берете?» Требовательно и недовольно спросила Вика. «Вик, я же сказал, вам тактическая подготовка», категорично ответил я. «Стрелять вы умеете, а воевать нет вообще. И никто вас этому раньше не учил, хоть стрелять и воевать есть две большие разницы, как в Одессе говорили». «Мы с Пашкой двоих сегодня убили», ответила она. «Живых людей, кстати, не мертвяков». И до сих пор не умеем. Ага, вот оно как, героями стали. Не умеете, подтвердил я. Вы их убили, потому что я вас на позицию посадил и пальцем показал, куда целиться. А надо учиться тому, чтобы могли делать это самостоятельно. Так что не обессудь, но у вас боевая учеба на завтра, ваше присутствие на выходе не требуется. Как знаешь, слегка надулась она, но я, как и сердечный ее друг Леха, внимания на эмоции не обратили. Нифига. «Знаешь, — вдруг снова заговорил Шмель, — завтра я с вами поеду, а батя Пашку в помощь пусть припрягает». «А чего так? — переспросил я. Автозапчасти для грузовиков надо выпотрошить, — ответил Мишка. Нам фары нужны дополнительные, а там я их точно видел. И аккумуляторы есть, тоже не мешает по-резервному поставить. Даже по два. Пока Пантелеевские будут своими делами заниматься, мы свое сделаем, маленькое и скромное. Грузовиком надо ехать только, раз прикрытие будет». «Подумав секунду, я согласился. Пока есть возможность пользоваться прикрытием военных, надо пользоваться. Если бы мы сегодня с ними выдвинулись в промзону, то никакого боя не было бы наверняка, противник бы просто отошел. Тем более, я так и не уверен до сих пор, собирались ли они на нас нападать. Или все же мы начали драку. Как-то не готовы они были к бою, как мне кажется». Но, может, и ошибаюсь, просто я с самого начала рассматривал вариант драки с конкурентами, вот и придумал посадить пулеметчика со снайпером в прикрытие. А они в лоб поперли, не рассчитывали они на бой. Мародерка у них в плане стояла. Зато для меня хороший урок на будущее. Даже поход в сортир надо планировать теперь как военную операцию. Не было бы Маши с Сергеевичем на крыше пивзавода, и мы бы влезли в драку с непредсказуемым итогом. Точнее, предсказуемым потери бы у нас были и в людях и в технике не скажу насчет самых молодых из чехов но те из них кто постарше очень запросто военный опыт иметь могли а у нас народ все больше неопытный Маша вот стреляет потрясающе дар у нее такой с рождения оказался но как бы его единицы ей цена все равно лишь чуть выше нуля нет тактики нет знаний нет нужных рефлексов сергееич только-только начал их натаскивать курс молодого бойца пока проходят А победа в бою на 90% из планирования состоит, а не из стрельбы. Мы вот с противником сегодня в сухую пострелялись. У нас не царапинки лишь потому, что спланировали и подготовились. Реализовали преимущества в связи внутри группы и между группами. Заранее подготовили тактические схемы, чем противник не озаботился. Ну и инициатива все время у нас была. А выведи нас просто один на один. Да, что я повторяюсь, только что об этом. В общем, бойцов у нас по-прежнему столько же, сколько и было. Трое. Плюс обстрелянный механ-шмель. Остальные пока годятся на роль огневой поддержки. Слава богу, хоть стрелять всех уже хорошо научили, это радует. Против мертвяков народ у меня готов уже хорошо. Против людей только слабо. Но это лишь пока, потому что главный рубеж через Неубий уже все перешагнули, даже дети. И милая вчерашняя школьница Анечка уже способна, не моргнув, пустить кого-то в расход. А вообще-то кошмар, если вдуматься. «Ну-ка, притормози ненадолго», — вдруг нагнувшись в салон, — сказал Шмелю Сергеич. «Не вопрос», — сказал Мишка и плавно притерся к ограде. «И чего?» «Вон там, читайте», — сказал Сергеич, указав рукой в перчатке на большую надпись краской, сделанную на длинном бетонном заборе, тянущемся вдоль дороги. Надпись гласила. «Мародер мародеру не волк. Перед тем, как стрелять, по побазарь на канале один». «А мы и не базарили», — сказал я задумчиво. «Ну и что? Они нас тоже не запрашивали. Я радио слушал до конца драки», — ответил Мишка и снова тронул машину с места. «Верно», — согласился я. «Но все же не надо забывать, нам же говорили уже, а то так все друг друга положим за барахло. Сегодня мы засаду устроили, а завтра нам засадят по самые помидоры». Дальше доехали без приключений, не встретив никого, до самого пламени. Александр Бурко. 3 апреля, вторник утро. Постепенно жизнь в центре пришла в нормальное деловое русло. Управлять им оказалось куда интереснее, чем своей компанией. Семья обжилась, появились новые увлечения и новые ритуалы. Например, все жители господской территории по вечерам начали собираться на кофе, что допускало самые широкие толкования в холле гостиницы, которые превратили во что-то вроде общей, хорошо обустроенной гостиной для всех апартаментов в доме. Там же полюбили играть дети. Прислуга, набранная для работы на этой территории, в основном из бывших работников гостиниц, тоже старалась как могла. Работали теперь не только за совесть, но и за страх. Хотя еще ничего страшного на территории центра не происходило, но люди знали и о тюрьме в Пасеке, как по имени основателя именовали местную безопасность, и о штрафных бригадах, в которых было в совокупности всего два человека – И самое главное о том, что действие каких-либо законов на территорию центра не распространяется. Эти слухи, циркулирующие между людьми, умело распускали и подогревали люди пасечника, который совершенно разумно полагал, что страшные рассказики, передаваемые из уст в уста, могут быть намного эффективнее любых публичных казней. Это как в советские времена сам КГБ распускал слухи о том, что все в стране подслушивается, заставляя хулиганить с оглядкой. Хотя на самом деле всемогущий комитет такой ерундой не занимался. Незачем было. Вот пусть лучше бродят слухи и обрастают подробностями. Тюрьма в корпусе, занимаемом СБ, тоже до сих пор пустовала, после того, как ее покинули господин Братский с супругой, присоединившись к штрафной бригаде, и его охрана, отправленная на их машине в Освоясе. Самбурко сейчас проявлял недюжинные дипломатические способности – После того, как часть войск, базировавшихся в Твери, захватила при полной поддержке и любви персонала Калининскую АЭС, что на севере области у города Удомля, он лично направился туда с небольшой охраной, и прекрасно провел время с местным командованием, попив водки на колгании и попарившись в баньке, что раньше у него очень редко получалось вследствие дефицита времени, и вернулся с соглашением о сотрудничестве. АЭС раз и навсегда решала проблему центра с энергией – По крайней мере, до тех пор, пока у нее будет работать единственный незаглушенный энергоблок. А Бурко, в свою очередь, пообещал наладить снабжение новообразуемого племени атомщиков свежими продуктами, а заодно обезопасить часть Клэп, наладив патрулирование. Еще Бурко, невзирая на трудности на дорогах, полюбил ездить по окрестностям в составе небольшого конвоя. Его возил легко бронированный «Тигр» и два бронированных водника с полутора десятками человек охраны шли спереди и сзади. Это были самые лучшие люди, подобранные лично Маратом Салеевым. Салееву, кстати, Бурко в вопросах личной безопасности доверял больше, чем бывшему милицейскому и тюремному генералу. Он полагал, что такая служба, какая раньше была у пасечника, не может создать человека, не имеющего за душой как минимум пары вариантов плана, как задвинуть себя за шкаф. Друг детства Салеев куда более простой и откровенный, все же был надежней. Такое недоверие проявилось и в организации службы – Да, безопасники были в большей степени допущены к происходящему, имели больше правды и, пожалуй, влияние. Но вояки многократно превосходили их силы и проявлялось это во всем, даже в экипировке. У вояк было тяжелое вооружение, было самое лучшее из того, что производилось из стрелкового оружия, лучший камуфляж, лучшая техника из доступной. А вот безопасников оснащали по полицейским стандартам. Вместо автоматов АК-74М безопасники получили их укороченные версии АК-105. Ненамного кучность ниже, но все же. Вместо мощных и эффективных бесшумных валов и винторезов им достались 9 а 91 девятки, оружие со съемным глушителем под тот же патрон, но с прицельной дальностью почти в два раза ниже. И в технике наблюдалось то же самое. Например, в распоряжении безопасников не было ни одной ее единицы, вооруженной чем-то серьезнее, чем единый пулемет или на худой конец автоматический гранатомет. Хотя те животники, на которых ездили вояки, несли на себе бронетранспортерные башни с КПВТ или башни с крупнокалиберным утесом, совмещенным с гс 30 А основной транспорт БПМ-97 вооружен был или установками с 30 миллиметровой авиационной пушкой, или такими же башнями с утесами АГС и пусковой установкой ПТУРФАГОТ. Выходило, что любая единица техники вояк могла распылить на атомы любую единицу техники безопасников, но никак не наоборот. Предполагалось, что даже серьезные операции за пределами центра безопасники без силовой поддержки вояк провести не могли. Состав отправленного в сторону шешнашки отряда наглядно демонстрировал расклад сил. Из 100 человек лишь 20 представляли ведомство пасечника, но руководили операцией, а 80 принадлежали к армии Салеева – являлись основной боевой силой, но в операции выполняли лишь роль силового фактора. Тяжелая техника, доставшаяся из расположенных в Твери частей, тоже вся отходила воякам, а вот излишки стрелкового оружия шли уже безопасникам. Предполагалось, что ими будут переманивать на свою сторону потенциальных союзников. Даже в форме между вояками и безопасниками было прямое противопоставление. Если у военных основной формой был камуфляж, изменяющийся с сезоном, то безопасники вплоть до лета носили черные прыжковые костюмы на манер американского SWAT, а в жаркое время года должны были менять их на легкие серые. В общем, Бурко, как любой мудрый правитель, никому не давал в руки слишком много власти, а любая сила уравновешивалась другой силой, пусть и не всегда симметрично. Стандартный государственный прием больше власти, меньше силы, больше силы, меньше власти здесь тоже работал. На все были сдержки и противовесы. Не было сдержек лишь для его собственного авторитета. Умный Домбровский тихо и мирно начал проводить в массы мысль о том, что главный за всех нас не спит, думает. Потому что поддержка масс считает, что главный ресурс. Ездил же он по окрестностям не просто так. Базой своего будущего экономического процветания Бурко видел не только производство лекарств. Отнюдь. Самым главным было подчинить себе окрестное сельское хозяйство, владеть едой. Где угрозами, где уговорами, где помощью Бурко и его эмиссары постепенно договаривались с недоверчивыми колхозниками о том, что те обязуются перед центром неким оброком, а взамен получают защиту бурковской армии оружие и боеприпасы. Оружия было много. Огромные склады многих кадрированных частей из Тверской области были вывезены в центр или взяты под охрану его армии. Некоторая часть военных, сагитированных и соблазненных безопасностью и процветанием для собственных семейств и себя лично, с радостью перешла под руку нового удельного князя, понимая, что именно такой человек сумеет управлять этой землей в период после катастрофы. И он это умение им демонстрировал, не обманывал в ожиданиях. Те же, кто напрямую подчиняться не спешил, все равно были с ним в одной упряжке, признавая разумность и продуманность его действий. Из этих военных формировались дополнительные военные отряды, которые даже закладывали новые базы, с чьей-то легкой руки получившие название форты. Если еще пару недель назад у Александра Бурко было чуть больше легкопехотного полка, пусть и сверхобученного, то теперь он имел в своем распоряжении целую бригаду со всеми требуемыми средствами усиления, распределенную еще и по трем новым фортам. Эта армия вполне способна была защитить, а заодно и держать в подчинении немалую территорию. И еще тысячи две служивых числились в союзниках. Главной же валютой Бурко стало огромное количество стрелкового оружия с военных складов длительного хранения и столь же великое количество боеприпасов, превратившихся в последнее время в нечто более необходимое, чем даже хлеб. Пара-тройка десятков старых карабинов и несколько ящиков патронов выданных в деревне жителям, испуганным надвигающейся бедой, мгновенно превращала Буркова отца-благодетеля. Договариваться об оброке становилось намного легче. Кроме того, собравший огромный автопарк и склад запчастей, Бурко мог в будущем поддержать крестьян техникой. Чем не Минсельхоз лучших советских времен? По его указу, каждый более или менее хорошо выглядящий грузовик-электрактор, попавшийся на глаза, должен был быть оприходован, отбуксирован на базу, Починен и поставлен на консервацию Или даже разобран на части Более того Неподалеку от центра в старом автохозяйстве Окруженном крепкими стенами Стали создавать под охраной пришедших военных Нечто вроде МТС Централизованной транспортной базы Способной решать различные проблемы в княжестве Туда набрали рабочих Обеспечили их безопасность Разместили А заодно организовали нечто вроде особого отдела От ведомства пасечника Чтобы следить за настроениями Все делалось планомерно, все было продумано, для всего был план. Сомневающихся вид бурковских гвардейцев сразу убеждал в том, что лучше с ними не ссориться, а на готовых сотрудничать валились добытые с складов дары. Новое княжество крепло и готовилось процветать, применительно к реалиям нового времени, разумеется. Отправившийся в рейд отряд выходил на связь по расписанию. Последний раз они связались из Владимирской области, из небольшой колонии строгого режима, где группа быстро произвела переворот. Часть бывших сотрудников объединилась с контингентом, вторая часть была разогнана или уничтожена. В дополнение к свободе зэки получили в дар два грузовика с оружием, мгновенно превратившись во вполне эффективную банду. Целью операции на самом деле было извлечение на свободу двух отбывавших в этой ИТК известных во всей России авторитетов, чье влияние и известность должны были быть востребованы в будущем. Их забрали вкупе с их наиболее приближенными лицами, погрузили в машины и двинули в сторону Нижнего Новгорода. А оставшиеся банди показали фотографии аспиранта Крамцова с семьей Дегтяревых и пообещали невероятные прибыли, если им удастся данных людей задержать и отобрать у них оранжевый пенопластовый контейнер. В общем, и с этой стороны все развивалось по плану. Бурко не имел причин быть чем-нибудь недовольным. Пару раз он навещал трудящегося на очистке колодцев септиков Петра Витальевича Братского и супругу его, Елену Алексеевну, трудившуюся в прачечной, но никакой особой радости не испытал при виде их унижения. Они сникли, похудели и вели себя пришибленно. Причем Братский все время норовил заискивающе заглянуть в глаза, а голос его приобрел плаксивые интонации, не читая его прежнему начальственному рыку. После второго посещения Бурко махнул рукой и забыл о них совсем. Не до них теперь. Дел полно. И каких дел? Считай, что королевских. Сергей Крамцов. 4 апреля. Среда вечер. Вчерашний выезд в промзону прошел совсем непримечательно. Вышли колонной, спокойно дошли, спокойно перегрузили несколько складов и отправились обратно, оставив на крыше завода железобетонных изделий опорный пункт, который должен был отгонять от этого места всех посторонних любителей поживиться. Собирались вывозить в мешках цемент, какого много нашли на бетонном заводе, пиломатериалы и еще много всего. Район удачный оказался. Ни мертвяков, ни даже конкурентов, и ничего не разграблено. О конкурентах, кстати. Взятые в битве при Эфесе Пивзаводе трофеи, за исключением гранат, пулемета и нескольких автоматов с пистолетами, сдали на склад РАФ, удостоившись персональной благодарности начальника этой службы. Взамен он подкинул еще пулеметных патронов и ящик «семерки» к немалой нашей радости. Ну и Пантелеев пообещал нас плотнее подключить к источнику автомобильного горючего, убедившись в том, что мы не зря катаемся. В общем, на что рассчитывали, то и получили. Сегодня же подполковник неожиданно вызвал меня к себе на совещание, чем нарушил все наши планы на завтра. Мы собирались катить на рынок, как он сам и поручил, собственно говоря. В инженерном классе, уже привычной комнате совещаний, Я с удивлением увидел Доценко и пару академиков. «Заходи, садись», — пригласил Пантелеев. «Обсуждать будем, на, как рамстер возьмем. Пора». А Шан он теперь поправил Доценко. «Проверяли, кстати, все там на месте, а то ведь и без вас могли раздербанить, пока вы телились. «Там дивизия мертвецов на охране и оборонена», — усмехнулся Пантелеев. «Обычным мародерам не по зубам порвут. А нас много, и у нас план». «План у вас!» — кивнул Доценко чуть с иронией. «Изложишь?» «Для того и собрал», — ответил подполковник, после чего обернулся ко мне. «Тебе с нами не обязательно, но если что нужно, то присоединяйся, люди лишними не будут. Или у тебя другие планы?» Я, пожал плечами ответил. «По планам у нас базарный день, по вашему же заданию, но это и перенести можно. А так много чего надо». «Тогда думай, кого выставишь и слушай», — сказал он и обернулся к остальным. В общем, народ из МЧС, что электричеством ведает, дал отмашку. Работают еще пару дней, потом сидим при лучине. Поэтому завтра надо Ашан вынести, отсюда вся спешка. Командир выделяет технику, людей на погрузку, все прочее. На нас силовая часть операции. Захватить объект, зачистить от мертвецов, обеспечить вывоз имущества и эвакуацию личного состава по завершении операции. Как всегда, когда Пантелеев переходил на язык официальный и военный, или просто обращался к многим слушателям, он терял свое знаменитое «На», замаскированный матюк, по поводу которого его разве что ленивый не передразнивал ни в глаза, разумеется. А тут он прав. Мало того, что свет отключат, так и вообще надобность возникла. У меня вот лезвий к бритве всего половина блока осталось. Раньше не сообразил затариться, а теперь и поздно уже. Легкодоступные магазины разграблены, а какие не разграблены, так в мертвецком царстве. Специально за мелочевкой не полезешь. Тут и женские дела примешиваются. Тампоны, прокладки, и шампуни, и мыло и прочее. Надо бы запастись, пока еще возможность есть.